Глава 22. Москва. Посольство Японии в СССР. Посол Японии в СССР Тору Фудзита пребывал в прекрасном настроении после недавнего телефонного разговора с помощником министра внешней торговли и промышленности. Тот сообщил ему, что вместе с Министерством культуры Японии было достигнуто соглашение о том, что Московский театр Ромен должен уже в феврале приехать на гастроли в Токио презентовав свою новую постановку за авторством молодого драматурга Павла Ивлева. Помощник министра просил посла поддержать деятельность аташе по культуре японского посольства в СССР с тем, чтобы эти гастроли были организованы как можно быстрее и была получена вся необходимая поддержка советского МИДа. Ну что же... Получается, что его письмо в адрес министра Министерства внешней торговли и промышленности сработало, как он и хотел. У него там, конечно, были и некоторые другие предложения в адрес Павла Ивлева. Но кто сказал, что он ожидал, что их все примут сразу безоговорочно? С чего-то же надо начинать, правильно? это уже достаточно серьезный шаг в нужном направлении. Похоже, что больше в Токио нет никаких сомнений в том, что именно Ивлев является источником тех важных стратегических разработок о перспективах японской экономики, что так заинтересовали экономические министерства страны. Ну что же, теперь предстоит работа. аташа по культуре, конечно же, получит от него всю необходимую поддержку, раз уж идея эта, которую он будет реализовывать, ему, собственно говоря, и принадлежит. «Да и работать сейчас хорошо с московскими чиновниками. Они только что отметили важный для себя праздник, должны быть расслаблены и в прекрасном настроении. Тем более посольство Японии абсолютно ничего от них не захочет. СССР не понадобится ничего финансировать. Все расходы японское правительство возьмет на себя». Как подсказывала предыдущая практика, при таком условии любые культурные проекты реализовывались максимально быстро, без каких-либо промедлений. МИД и Минкульт Советского Союза всегда старались сэкономить драгоценную иностранную валюту, поэтому были максимально рады тем проектам, которые были готовы профинансировать сами иностранцы. И ни о каких бюрократических проволочках и речи не шло в таких случаях поскольку советские чиновники опасались, что иностранцы передумают и откажутся финансировать предложенные проекты, если они не предпримут энергичные меры по их реализации. Так что февраль — срок вполне реалистичный для турне Ромена в Токио. Москва. Бочкин без проблем договорился о встрече со своим коллегой по гром. «Ну, ясное дело. Если ты разведчик, ты всегда открыт к новым контактам, потому что без постоянных встреч с нужными людьми ты никогда не сможешь собрать необходимую для добросовестного выполнения своей работы информацию». Иван Шлихов собаку съел, как говорится, на контрразведке. Конкретных деталей Леонид, конечно, не знал, такую информацию никто не разглашает, но ходили слухи, что у руководства он на очень хорошем счету. Так что неудивительно, что он уже полковник и, скорее всего, имеет шансы стать генералом в будущем. Столик в ресторане, само собой, выбрали не самый престижный. Подальше от окон и от бары, и от танцплощадки, что гарантировало большую уединенность. — Ну что, Леонид, как у тебя дела на гражданке? — спросил его Иван. — Да ты знаешь, неплохо, Ваня, — ответил Леонид. Немного скучно, конечно, на пенсии. Что есть, то есть. Но я сейчас себе хобби ищу, чтобы перестать скучать. Не решил только, что еще собирать. Кто марками советует заняться, кто монетами. Правда, говорят, мизматика подороже станет, чем марочки собирать. — А, ну, это дело хорошее, — кивнул Иван. — Дай тогда знать, как определишься. У меня и марочки с моих поездок зарубежных есть, и монет, конечно же, навез всяких. Думал, детей заинтересует, но они у меня не по маркам и не по монетам. На полдня их максимум хватило, и тут же и забыли про все это. — Спасибо, буду иметь в виду, — кивнул Леонид. — Я к тебе, кстати, по рабочему вопросу. Хочу внести свой вклад в твою карьеру, чтобы ты побыстрее с полковника генералом стал. Иван, конечно, тут же насторожился. Он же не знал, по какому вопросу Бочкин хочет встретиться. Мало ли, просто на пенсии соскучился, вот и хочет посидеть со старым товарищем, покушать, поболтать, окунуться в прежнюю атмосферу. — Ну что же, Леня, ты... слушаю тебя, — с интересом сказал полковник. — Могу дать наводку на немецкую студентку из ГДР. По всем признакам она на штазе работает. И сейчас нацелилась на кого-то из наших функционеров. Иван без малейшего скепсиса тут же достал блокнот и ручку. Леонид знал, что так и будет, учитывая, сколько лет он за рубежом нелегалом проработал. Иван прекрасно понимает, что ерундой заниматься его старый друг не будет. Опять же, ему не семьдесят лет, чтобы он щадить начал из-за возраста, в маразм впав. Только недавно, собственно говоря, и ушел на пенсию. Иван записал все данные по выезе, после чего спросил. «Ну, а что по источнику этой информации?» «По источнику, к сожалению, помочь никак не могу», — развел руками Бочкин. «Просто бдительный советский гражданин поделился со мной этой информацией. Сам понимаешь, если от нас к нему кто-то придет и начнет потом расспрашивать, то спалюсь я перед ним по полной программе». — Я же знаю, что не ты будешь принимать решение по этому вопросу, присылать кого-то беседовать или нет, так что лучше подстрахуюсь. Хочу жить на пенсии спокойно, как гражданский, чтобы про меня потом соседи всякие слухи не распространяли. — Понимаю, Леня, — кивнул Иван, хотя и не выглядел особо счастливым от такого поворота. — Ну, а как ты сам пришел к этой мысли, что все это не пустая брехня? Зная тебя, вряд ли так было просто. «Да, верно. Пришлось мне самому все и проверить. Я ж на пенсии. Скучно и делать особо нечего. Свободного времени море». Вот решил тряхнуть стариной и последил немного сам за этой девушкой. Смотрю, заходит недавно в посольство ГДР с очень таким озабоченным лицом, словно какие-то проблемы у нее серьезные. А потом выходит оттуда очень даже такая всем довольная и идет к будке телефонной. Я уж не постеснялся, близко подошел, послушал, что смог. А она там с каким-то Артемом кокетничает. Думаю, согласишься со мной, что это подозрительно очень. Выглядит все так, словно зашла в посольство к куратору от штази отчитаться, не зная, как воспримут отсчет. Выкрутилась как-то по нему отсюда хорошее настроение на выходе. Получила новое задание и тут же пошла его выполнять. Не все так и выглядит», — кивнул понимающий Иван. «Ну что же, спасибо, Леня. Жаль, конечно, что ты на пенсию ушел. Вижу, что ты не перегорел еще по нашей работе. Нет, я не жалею. Я уже всем абсолютно доволен на гражданке. По этой немке все случайно вышло. Ну а здесь я потому, что, сам понимаешь, не могу я спать спокойно, пока шпионы чужие по нашей территории бродят». — Да и ты, естественно, не сможешь, когда тоже на пенсию уйдешь в свое время с большой генеральской должности. — Ху-ху-ху-ху! — постучал Иван, улыбаясь по деревянному столу костяшками пальцев. — Звучит как тост. — Москва. — Договорились с художниками, что приедем к ним в мастерскую в субботу сразу после лыжной прогулки с отчанами. Галия же тоже хочет посмотреть, что у них за пано вышло, так что другое время нам никак не подходит. Вечером нельзя картину смотреть, Елена Яковлевна и Михаил Андреевич в этом вопросе были категоричны, принимать работу я должен только при дневном свете. Просидел потом до позднего вечера в спецхране, прервавшись только на обед. Вроде бы информацию собирал и много собрал, но голова была совсем другим занята» заинтересовала меня реакция Захарова на мои проблемы с Кулаковым. Я ведь был уверен, что ни он, ни Межуев никак мне помочь не смогут, должности у них не того уровня, чтобы члена политбюро на место ставить. Но оказалось внезапно, что если с Межуевым это именно так, так вот Захаров может быть полезен. Его обещание разобраться с Фадеевым и поставить на место порторга МГУ своего человека — который сможет вовремя сообщить о любых проделках Кулакова в мой адрес, чтобы Гришина по этому поводу задействовать, уже снимала часть будущей головной боли в моем противостоянии с членом Политбюро. Кстати говоря, вспомнил, что в марте уже годичный испытательный срок истекает, и придет время вступать в партию. Значит, раз Захаров мне в чем-то все же сможет помочь то, может быть, и кто-то другой тоже сможет какую-то поддержку мне оказать, но уже по другим направлениям возможных атак Кулакова в мой адрес. Все же не хотелось бы уезжать на Кубу, пусть это будет моим запасным вариантом пока что. Вот, и, кстати говоря, раз мне все равно с Румянцевым надо встречаться по поводу Луизы, то надо с ним заодно и этот вопрос обсудить, что приятно. Когда звонишь в КГБ, зная, что тебя прослушивают, это можно делать прямо из своей квартиры. Не надо бегать ни по каким телефонным будкам по холоду. Пусть записывают, ничего страшного. Дождался, когда жена в душ отправится, и тут же набрал рабочий номер Румянцева, на случай, если он еще на работе задержался. Но нет, трубку никто не снял. Во время одной из наших последних встреч Румянцев оставил мне телефон, по которому можно было позвонить и договориться о срочной встрече в нерабочее время. Правда, мне не очень понравилась кодовая кличка, которую он мне присвоил для этих целей — «Наполеон». Ну какой из меня Наполеон? Нет, у корсиканца, конечно, тоже наверняка французский язык был с акцентом, но у меня же он вообще ужасный. — Это, наверное, конечно, главное отличие, но в том случае, конечно, если стебаться с такого псевдонима. — Слушаю, — сказал мужской голос. — Передайте, что товарищу Наполеона нужна срочная встреча с товарищем Румянцевым, — сказал я. — Фиксирую, — невозмутимо ответил мужчина. — Румянцев перезвонил мне уже через десять минут. Быстро там у них поставлена доставка информации. — Олег Петрович. «Хотел бы с вами встретиться, желательно поскорее. Есть моменты различные», — сказал я. Румянцев обрадовался, что слышно было по его голосу. «Это у меня даже подозрение определенное вызвало. Никак ему что-то от меня нужно, что ли? Не напросился ли я сам этим звонком на какие-то новые задания от этой организации? Ну ладно, что уже делать?» Договорились через полтора часа встретиться на парковке около небольшой кафешки в километре от моего дома. Пойти в саму кафешку румянцев меня не уговаривал. Договорились в машине переговорить. Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 51. Читал Сергей Уделов. Январь 2026 года.